Какие странные фантазии гуляют в твоей маленькой головке. Нет, это не фантазии. Боюсь, что когда мы приедем в Англию, там нас на каждом шагу будут окружать подобные драконы. Они будут говорить разные гадости и насмехаться над жалкой женой, которую благородный лорд Олтер привёз с востока. Все будут думать, что ты самая прелестная леди во всей Англии, успокоил её муж. Олтер открыл калитку, и Марьям быстро проскользнула во двор. Подозрительно глядя на удивительное создание. Если ты будешь всегда так думать, то мне нечего бояться, если бы я была во всём уверена. Вчера ночью после того, как ты заснул, я лежала без сна и думала об этом. Ты будешь в Англии смотреть на меня такими же глазами, какими ты смотришь на меня здесь. Изнутри чешуйчатая фигура чудовища смотрелась совершенно по-другому. Она стала добрее. Выпуклые глаза, казалось, смотрели на них, как преданный охранник. Мариан с облегчением рассмеялась. Мне уже стало спокойнее. Когда нас окружают эти стены, я чувствую себя в безопасности. Только ты и я, а остальной мир остался снаружи. Зачем нам покидать это место? Девушка крепко обняла Уолтера. Неужели мы не можем здесь оставаться вечно? Мы будем так счастливы. Таффи, это невозможно, сказал Уолтер. Боюсь, что эту чудесную жизнь вскоре сметет страшная буря. Но даже если ничего не изменится, нам не гоже тут долго оставаться. Мы должны жить в Англии. У меня дома будет много работы. Марьям кивнула головка и вздохнула. Конечно, я понимаю, что мы должны возвратиться. Я не думала иначе. Олтер, с тобой я буду счастлива в любом месте. Но она с любовью оглянулась вокруг. Легкий ветерок покачивал лимонные деревья. И чудо, что зелёные листья пытаются проникнуть прямо в комнаты домика. Отсюда не было видно крышу приюта Вечного блаженства. Казалось, они полностью отгородились от остального мира. Девушка снова вздохнула. Как здесь прекрасно. Как удивительно прекрасно. Последний певучий возглас оминь прозвучал в приюте Вечного блаженства. Отец Теодор убрал пергамент в кошелёк, подвешенный к поясу. Мариам прижалась к олтору. Они счастливо улыбались. Смотри, не выпей всё вино, заметила девушка. Мне кажется, что в этом есть какой-то смысл, не так ли? Это значит, что я буду терпеливым и щедрым мужем. Но так будет независимо от того, выпью я вино или нет. Олтр взглянул на сапоги с загнутыми вверх носами и на изображённые на них жёлтые фигурки разъярённых леопардов. Я в первый раз надел сапоги, оставленные мне отцом. Мариам нагнулась к Чи Ванг Ти, который радостно бегал вокруг нее. Девушка нежно прижала собачку к щеке. «Мой маленький Чи, твоя госпожа теперь по-настоящему замужем». Мариам обратилась к священнику. «Благодарю вас, отец Теодор. Служба была такой торжественной. Жаль, что я не все слова поняла». «Все ритуалы Нестарианской церкви очень красивы», — ответил священник, искоса поглядывая на Уолтера, как будто ожидая, что он станет протестовать. «Я должен поскорее начать свою миссию на Востоке. Надо завоевывать умы верующих, чтобы они могли понимать наши молитвы». Уолтер отвел его в сторону. «Всем известно, что Хубилайн хан весьма терпим к любой религии, а правительство Сун с подозрением относится к миссионерам. Я собираюсь предложить вам кое-что. Я в этом кровно заинтересован, и вам будет легче работать, если баян станет вам покровительствовать. Он внимательно взглянул на священник. Так вот, совершенно необходимо послать гонца в лагерь монголов. Я уверен, что лучше всего было бы, если бы отправились вы. Вы вернётесь, когда город будет в руках баяна и без помехи начнёте проповедовать.